11 Со следующего дня начались мои усиленные занятия. С нашей преподавательницей по контролю сил я поговорила, и та подтвердила слова магистра Неша о моем незавидном положении. Прогнозы на будущее в ее варианте были даже более пессимистичными. Я спросила у Эльвины про Алекса, своего соотечественника, как у него обстоят дела с ее предметом. И женщина утешила меня, что у него все еще хуже. А еще он часто прогуливает ее занятия, видимо, не считая их чем-то важным для себя. К счастью для меня, магистр Эльвина не выдумывала каких-то особых условий для попадания в набираемую ею группу. Заплатишь деньги, и ты принят. Все просто, только сумму нужно заплатить баснословную, а значит, большинство иномерян опять в пролете». После Эльвина я еще разговаривала с другими учителями о поступлении в спецгруппу по всем заинтересовавшим меня предметам. На алхимии тоже пришлось заплатить. На непрестижную по местным меркам артефактологию взяли после серьезной проверки знаний пройденного материала и практического задания. С зельеварением ничего не вышло. Наша травница Дриада принимает на свой факультатив только парней. И хоть ты в лепешку расшибись, девушку свой гарем не примет». Обозначив приоритеты, с головой окунулась в обучение, выкинув из головы всё постороннее. В беспросветной учёбе проходил день за днём, так что все события я отмечала для себя лишь мельком. Недоумение преподавателя по боевой магии, когда я всё-таки явилась на дополнительное занятие. Насмешки одногруппников, когда все окончательно поняли, что я в пролёте, и в магии слабее ребёнка. Сближение с Инградом, «Нет, ничего такого, но мы постоянно вместе. Едим, учимся, после учебы снова вместе тренируемся и учимся. У нас всего пара факультативов не совпадает, а так...» Мы даже пару раз вместе засыпали за учебниками на ковре у камина. Причем просыпалась неизменно в обнимку с парнем. Еще все время хочу спросить демона о некоторых странностях, но забываю. Вот как Инград узнал, когда исчезла моя иллюзия после первого факультатива по боевой магии – что меня надо искать дома. И ведь за последнее время сосед не в первый раз так просто находит меня в огромной академии. Как-то не предупредив, после факультатива по артефактологии пошла в библиотеку и там засиделась, забыв о времени, спрятавшись в тихом уютном закутке. Так ведь нашел демон и, судя по всему, без особого труда. Вынырнула из учебного омута спустя полтора месяца совершенно случайно. Какие-то девчонки, когда я проходила мимо них по коридору, обсуждали, что из вещей им нужно попросить у завхоза. Я осознала, что уже очень давно не видела Дефрана, и это показалось мне подозрительным. Подумалось, что недавно я случайно разбила принадлежащую академии графин и надо бы пойти сдать на учет осколки вещецы. Конечно, это предлог, чтобы встретиться с Дефраном на почти нейтральной территории и узнать, как у него дела, но... В прошествии месяца я и думать забыла про старые обиды. Конечно, не настолько, чтобы начать встречаться с парнем, но чтобы поговорить по-дружески и узнать, наконец, что было после ночного визита ко мне Диффа и его встречи с магистром Нэшем, вполне. Единственная проблема – как-то разойтись с Инградом, с которым мы в последнее время неразлучны. Нет, конечно, с демоном я всегда могу чувствовать себя в безопасности. Никто не пристает, но что-то в последнее время появилось ощущение – что такая забота душит. Все же я привыкла чувствовать себя в родном мире самостоятельной независимой. Да и к одиночеству привыкла. А тут кто-то находится рядом сутки напролет. Но отказываться и просить больше личного пространства нет пока смысла. Все упирается в личную безопасность. В Академии одинокого студента обязательно захотят испытать на прочность. Кошки гуляют сами по себе – а во всех представительницах женского пола есть что-то кошачье. Уговорила Стефу пойти со мной к Дифу, расколов случайно у ответственной девушки и ее графин. Знаю, что нехорошо так поступать. Знаю и посыпаю голову пеплом. Графин разбился как раз тогда, когда Инград зачем-то отправился вечером в город. Учитывая, что парень так и не завел себе девушку в академии, у меня были догадки, что демон делает за пределами учебного заведения. Операция прошла успешно. Без приключений мы с соседкой добрались до кабинета завхоза. Вошли и встретились с каким-то старичком, который с ворчанием принялась разбитые осколки. «А где прошлый завхоз?» «Кирифе Зефран», — спросила я у скрюченного морщинистого старичка с блеклыми серыми глазами. «Как вы мне, девки, надоели с этими вопросами!» — устало проворчал завхоз. «Нет, милка». Все, забрали его в армию. Допрыгался. ничего было в городе шалить. Новость ошеломила. Я словно получила по голове чем-то тяжелым. Так, бум! А как же так? Он же из высокородных. Неужели семья не могла помочь и прикрыть какую-то шалость? Так, говорят, сильно нашалил паренек. Дебош устроил. Напал на служителя закона. «Устроил поджог в пятийном заведении, заклинаниями разными смертельными разбрасывался. Может, и еще что вытворил. Кто же мне скажет?» «Понятно. Спасибо. Да, ничего себе. Неужели это из-за меня Диф напился и нашел себе приключения? Мысли о бывшем завхозе и студенте не давали покоя. Я расстроилась. Ну, нравились мне бесстыжие зеленые глаза диффа признаю, а зла я парню не желала». Когда из города вернулся, довольный жизнью, Инград спросила у демона. «Инград, а что вы тогда с магистром Нэшем сказали или сделали Дефрану?» «А почему ты только сейчас об этом спрашиваешь?» – удивился мой сосед. «Да вот, вспомнилось интересно стало». «Я и сам точно не в курсе. Когда я подошел, магистр уже заканчивал разговор с Дефраном. Парень был весь зеленый и трясся от страха. Магистр Нэш умеет запугивать». В этом я тогда убедился. В общем, из разговора я понял, что наш преподаватель приказал дифрану к тебе больше не приближаться и не искать встреч, и в случае ослушания грозил парню веселой жизнью. Ясно. Ну, понятно. Наверняка после этого Дефа пошел напиваться. Совсем расстроилась я, почувствовав свою вину. Слышал, Дефрана в армию отправили. Теперь у нас новый завхоз. Конечно, слышал. Это ведь я и поспособствовал его отправке. «Что?» – слишком много на себя взял этот керифе. «Никогда не стоит угрожать нарифе», – опасно прищурился Инград. «То есть?» – «Подожди, я ничего не понимаю. Как ты поспособствовал?» «Я же говорю, нельзя угрожать нарифе, особенно тем нарифе, что напрямую связаны с теневой жизнью города», – спокойно ответил Инград. «Мой отец является ментором этого региона и осуществляет контроль над криминальным миром». Не совсем поняла, что там за ментор, из чего он контролирует криминальные структуры. Но по спине пробежал холодок, и на парня я посмотрела совсем иными глазами. И, и Кириффе Ди -де Фран действительно перебрал в очередной свой поход в город. Вот только на этот раз не в том месте и не в той компании. Все деяния парня были официально запротоколированы. У семьи его отмазать не получилось ни за какие деньги, их просто никто не брал. «Собственно, на этом всё Кошмар!» инк но ну почему ты мне ничего не сказал? Могли бы решить это дело как-то более мирно?» «Ты не понимаешь. Он угрожал мне!» «Непреклонно заявил парень. Я должен был это терпеть и ждать в любой момент нападения? Дефран – старшекурсник, я ведь мог бы с ним и не справиться, несмотря на наличие боевой ипостаси. Да и тебя теперь точно он не будет доставать!» Стало грустно. Вроде бы и не виновата ни в чем, а все равно какая-то тяжесть на душе. Встал с кресла, направившись в свою комнату. Инград поймал мою руку, останавливая. «Погоди, ты куда?» «Я?» «Спать». «А как же тренировка?» «Что-то устало. Сегодня устрою выходной». Высвободил свою руку. «Эй, ты что, обиделась?» Удивленно спросил Инград. «Из-за этого Дефрана?» «Да ну, брось, не стоит он того. И потом армия дисциплинирует, вернется совершенно другим человеком. Детей знатных фамилий в опасные места не посылают, еще и звание получат. Маги из нашей академии всегда на хорошем счету». «Я не обиделась, просто хочу спать». «Ник, ну перестань, пожалуйста». Вновь проворно схватив мою руку и притягивая ближе к себе, очень мило попросил парень. У меня было не то настроение, чтобы попадать под очарование теплых шоколадных глаз. Поэтому я заортачилась, выдирая свою конечность из цепких демонических рук. «Говорю же, все нормально, пусти». «Ника, Инград в этой ситуации прав», – подключилась к разговору, молчавшая до этого Стефания. «Дефрану не стоило угрожать на рифе. Инград поступил еще достаточно мягко». «Да сколько можно говорить? Не обижаюсь я, спать хочу и все». И, между прочим, Диф не знал в тот момент, что угрожает Нарифе. инк только сменил внешность. «А если бы я не был на рифе спросил демон. «Ты бы позволила своему Дифрану на мне отыгрываться?» «Нет!» – я начала злиться. «Чего ты от меня добиваешься? Мне спать нельзя идти?» «Ладно, я останусь!» – села в кресло, скрестив руки на груди и закинув ногу на ногу. С таким влиятельным и опасным Нарифе лучше не связываться и во всем слушаться. Демон в ответ на мой выпад широко улыбнулся. «Все правильно. Меня надо слушаться. Иди спать, конечно, если организм требует. Только, пожалуйста, не дуйся на меня. Я честно все тебе рассказал. Хотя мог бы и скрыть правду, но я действительно считаю, что поступил верно». «Ага», — буркнула я, уходя. «Упала в кровать». Неимоверно устала за последний месяц. Пожалуй, все-таки надо давать себе иногда передышку. Задумалась о недавних событиях. Вот она, оборотная сторона дружбы и покровительства влиятельных, серьезных, ответственных и самоуверенных на рифе. В принципе, я понимаю, почему все так вышло. Не поверила Инграду, что по-другому было нельзя. Див не знал, с кем связывается, а узнал бы, сразу пошел бы на попятную. Еще и извинения принес бы. Эпизод, когда парня сделали завхозом, наверняка многому научил его. Дев еще и мне умудрялся давать весьма ценные советы, как вести себя сильными мира сего. Нет, просто демон убрал не понравившегося ему парня, посчитав, что тому не место рядом с его подопечной, то есть мной. Да, ответственность и умение принимать радикальные решения. Стефания такая же. Эпизод с моими обидчицами это наглядно показал. Так что смысла обижаться на демона нет, это его сущность. Просто впредь надо быть осторожнее в своих знакомствах. Вопреки моим правильным мыслям, иррациональная обеда на Энграда все равно осталась. Что не спросил моего мнения, что вот так все за всех решил. Полночи проворочалась в кровати, и, несмотря на усталость, уснуть не могла. Помимо прочего, меня мучили сомнения и страхи. Упорные долгие тренировки пока ничего не дали. Я сдвигаюсь с мёртвой точки по миллиметру в день. Магистр наш прав, я не успеваю. Надеяться только на артефакты, не знаю. Мне не хочется на чужую войну сражаться и, возможно, умереть за чужую пока родину. Я стремилась в волшебный мир, чтобы учиться, стать магом, найти себе приключение на одно место, но не смотреть на смерти страдания. Не выспалась. Проснулась в каком-то апатичном настроении еще и на дополнительное занятие к магистру нашу идти. Мелькнула трусливая мысль о том, чтобы прогулять, но усилием воли я ее в себе подавила. С Инградом я почти не разговаривала, пока шли на стадион. Парень будто почувствовал, что меня сейчас лучше не трогать, и на не лез, за что ему огромное спасибо. Тренировка прошла, как обычно, то есть никак. Всем проиграла. На меня уже даже наш преподаватель не ругается – И Глория перестала смотреть волком. Видимо, осознала, что в конце года меня все равно отсюда попросят. И я ей не конкурентка. А так, жалкое недоразумение. После занятия, надев очки, вдруг обнаружила стоящую рядом со мной мою точную копию. Довольно милая русоволосая девочка подошла к Инграду, взяла того под руку и повела в сторону главного здания Академии. Я раскрыла рот, наблюдая за парочкой. Моя копия, словно почувствовав мой взгляд, на мгновение обернулась, озорно улыбнувшись и подмигнув. Надо же, всего лишь иллюзия, а характер явно от меня унаследовала. «Вы хотели со мной поговорить, магистр?» спросила, оборачиваясь к внимательно наблюдающему за мной преподавателю. «Вряд ли кто-то из первокурсников настолько виртуозно владеет иллюзиями». «Верно. Ветрова, вы сегодня какая-то печальная». «Обычно такое настроение вам не свойственно. Что-то случилось?» «Откуда вы знаете, какое настроение мне вообще свойственно?» Хотела узнать я, но спросила иное. «Почему вас беспокоит настроение какой-то первокурсницы?» «Меня, в принципе, беспокоит вся ваша группа и настроение в ней, поскольку меня с некоторых пор назначили вашим куратором». «Куратором?» — А, да, что-то припоминаю. Говорили на вводной лекции, что у каждой группы будет свой куратор. У меня все в порядке, магистр. — Как ваши успехи в освоении контроля магии? — А то вы сами не видите. Я еще больше помрачнела. Вы были правы. Как бы я ни старалась, все равно наверняка не успею подготовиться к итоговым испытаниям. Преподаватель задумчиво склонил голову на бок, продолжая пристально меня рассматривать. От такого внимания стало неуютно. Похвально, что вы так много занимаетесь. Но я бы на вашем месте немного расслабился. Как уже было сказано, здесь дело не столько в усердии, сколько во времени. Да, надо тренировать контроль и активно пользоваться магией. Но не доводить это до абсурда. От того, что вы себя загоните, никакой пользы не будет. «И что вы предлагаете?» – спросила со вздохом. «Отвлекитесь. Магия должна приносить удовольствие и быть в радость». Иначе хорошим магом не стать, только посредственностью. Все взаимосвязано и еще. Я тут думал над вашей проблемой. Когда-то давно, когда многие магические приемы и заклинания еще не были известны, у людей была несколько иная м -м, система использования магической энергии, не требующая долгого развития силовых каналов, а в основе имеющая только сырую силу. По этой системе даже самые простые заклинания требовали больших затрат магического резерва, и поэтому в дальнейшем, когда появились новые, современные методы, от этой школы отказались и забыли о ней. Однако остались книги с древними заклинаниями, которые я сейчас изучаю. Если хотите, я могу попробовать потренировать с вами эту школу. А -а -а -а -а -а. У меня нет слов. Вы предлагаете, Buddhas, Вы предлагаете мне индивидуальные занятия? «Да. Думаю, пару часов вечера в дни саморазвития я смогу вам уделить?» Совершенно серьезно ответил преподаватель. «Заниматься индивидуально с Айараном Нэшем, только он и я, сразу всплыли целых две. Нет, три причины для отказа. Глория – раз. Инград тоже наверняка будет против, а он мой официальный покровитель, которого надо слушаться. Это два. Ну а три – Это воспоминание о девушке Роуф с большой иллюзорной грудью, который тоже решил помочь преподаватель. Я могу подумать. Голос дрожит. Чувствую, как у меня подкашиваются коленки. Словно мне не дополнительные занятия предложили, а как минимум замуж зовут. О чем вы собираетесь думать? Спросил магистр. Скажите, а для чего вам мне помогать? Какой интерес? Довольно любопытно будет посмотреть, насколько древняя система сильна или слаба по отношению к новой воочию. А я уверен, на итоговых испытаниях вы как раз постараетесь продемонстрировать все плюсы, а минусы и так выплывут. А, -а, -а, -а, а и всё? Даже платы никакой не возьмёте за занятия? — Если вы о деньгах, то они мне не нужны. У меня и так их достаточно. Остальное же... «У вас есть что мне предложить?» Отрицательно покачала головой. «Это вряд ли». «Но вот видите, я так и думал». «Мне нужно спросить разрешение у Инграда Гента. Он мой покровитель». Решила подтянуть с ответом я, заодно обозначив, что есть кому за меня постоять в случае чего. «Конечно спросите», ответил преподаватель, сверкнув глазами и сделав шаг ко мне навстречу, оказываясь как-то слишком близко. Покровителя нужно во всем слушаться. Более того, подчиняться ему и исполнять любые желания. Сердце забилось чаще. Магистр говорил так, словно речь и не об Инграде идет. Причем так проникновенно, что вдруг действительно захотелось подчиняться и исполнять все желания. Но опять же, не демона, а Айрана Неша. Сделала неуверенный шаг назад. Затем еще один. Дышать стало чуть легче. Это что сейчас было? Похоже на флирт? Вот только к чему-то подобному я сейчас не готова. Отбиваться еще и от поклонниц магистра во главе с Глорией? Нет, это слишком. К тому же я еще не определилась, как относиться к преподавателю. То он унижает меня, то, наоборот, помогает. Нэш мне нравится, но в то же время я его опасаюсь, и, будь на то, моя воля вообще не пересекалась бы с этим мужчиной». «Ну, я пойду». Захотелось сделать себе втык за то, что голос мой прозвучал столь неуверенно, чуть ли не дрожа, и коленки до сих пор подкашиваются под внимательным взглядом синих глаз. «Куда?» – задал странный вопрос преподаватель, сделав новый шаг ко мне. «Подчиняться? Ага, что я говорю?» Захотелось закрыть свое горящее лицо руками. «Вот эта оговорка! Что я несу?» Мысли путаются в голове паника. «То есть, я хотела сказать, пойду спрошу». В глазах магистра заиграли смешинки. «Идите. О своем решении сообщите мне на ближайшем занятии». «Хорошо», — сказала спешно пятясь подальше от ехидного магистра. «А то уж очень он меня смущает». После разговора с преподавателем в голове образовался вакуум. «Надо срочно что-то решать, поскольку следующее занятие у Нэша сегодня. Последняя пара. Иллюзия» на которые я уже давно не хожу. Имелось в виду это ближайшее занятие. Кстати, об иллюзиях. Наплевав на то, что меня посчитают обжорой, отправилась завтракать во второй раз, без компании Инга и Стефы. Я не спешу. Думаю, когда моя иллюзия исчезнет, Инград найдет меня сам. Так и случилось. Как раз на выходе из столовой. Сытую и уже вполне успокоившуюся меня демон и поймал. Ника. Практически прорычал Инград. «Это опять шуточки, магистра?» «Да. А ты чё такой злой?» «Ты... Точнее, твоя иллюзия. Когда тебе что-то язвительно сказала Глория, без всякой магии уложила нашу однокрупницу на лопатки, села на неё, схватив закосу, и пригрозила, что если Глория к тебе ещё полезет, натравишь всех своих многочисленных покровителей, и что магистр Нэш ей всё равно не достанется». Когда я взял тебя за талию, чтобы поднять и оттащить от Глории, ты мне врезала, заявив, чтобы руки больше не распускал. Потом взяла и ушла в соседний коридор. Я пошел за тобой, но ты исчезла». Под конец рассказа парня я уже неприлично хрюкала от смеха. «Какая своенравная у меня иллюзия!» «Не то слово!» – буркнул демон, таща меня за руку на занятия. «Мы серьезно опаздываем, кстати, и не вижу ничего смешного». Магистр серьезно тебя подставил. Глория будет мстить и очень серьезно. Да ладно, я отмахнулась. Она реально меня уже достала. На физкультуре во время тренировочных боев. Она все время меня заламывала. Да и на боевой магии тоже с ней несладко Хоть так. Лично мне приятно. Я бы сорвалась рано или поздно. Но вряд ли бы результат получился настолько хорошим, как у иллюзии. А ты чего такой злой? Хмыкнула я. «Не понравилось, что тоже получил от иллюзии?» «Мне не понравилось, что меня натравят. А зло я потому, что магистр с этими иллюзиями уже во второй раз делает из меня дурака». «Да, иллюзии – это страшная вещь в умелых руках», – кивнула я. «Что он от тебя хотел?» – предлагал частные уроки. «Надеюсь, ты отказалась?» – угрюмо поинтересовался парень. «Сказала, что подумаю и посоветуюсь с тобой». Что он хочет за эти уроки? Вроде бы ничего. Научный интерес опять. Говорит, если постоянно себя загонять тренировками по контролю, то это в итоге даст обратный эффект. И надо иногда отдыхать и переключаться на что-то еще. Это я так поняла. А уроки наш предложил по обучению какой-то древней системе использования магии, которая не требует усиленного контроля, но затраты энергии большие. Звучит интересно. Ника. Не мне тебе говорить, к чему могут привести частные уроки у преподавателей в этой академии. Так что я против. А вдруг эти уроки реально помогут? Это ведь хоть какой-никакой шанс. Ты же сам знаешь, что я почти не продвинулась в освоении контроля. Ты, взрослая девушка, решай сама, что для тебя предпочтительнее. Я бы на твоем месте так не рисковал. Не могу даже близко предположить, что в голове у магистра Нэша «Да и защитить, в случае чего, от него не смогу». «Как это не сможешь? Ты же на рифе. К тому же твой отец – ментор чего-то там, а магистр – просто магистр». «Это в академии он просто магистр. В академии к учителям вообще не принято обращаться, используя титул. А так, после того, как магистр снял иллюзию, по академии ходят слухи, кто именно нас учит. Я спрашивала у Стефании, верны ли те слухи. Она утверждает, что да». «Подожди». Я запуталась. Так кто такой магистр и почему Стефания должна знать что-то про Нэша? Покойный отец Стефании, по идее, должен был часто общаться с э, Аэрофе Вейтаром, а сама Стефа могла лично быть с ним знакома раньше. А кто такой этот Аэрофе Вейтар? Мы подошли к нужной аудитории, как раз под звук звонка, к началу лекции. Долго рассказывать, потом. Я глубоко вздохнула, готовясь ко встрече с неизбежным, любимой группой и Глорией в частности. Когда на мне скрестилось множество взглядов, захотелось втянуть голову в плечи и спрятаться за Инграда. Но надо было держать марку, поэтому лицо кирпичом, спину выпрямила и походка от бедра. Мельком взглянула на Глорию и чуть не споткнулась. Холёное лицо красное, волосы растрёпаны, а в глазах плещется настоящая ярость. Похоже, на следующее занятие по боевой магии мне точно лучше не ходить. В целом, все оказалось не так страшно. Занятие прошло спокойно. Когда прозвенел звонок, Золотовласка вылетела из аудитории одной из первых. Наверняка мне бы она обеду не спустила, но тут большую роль играют мои покровители Инград и Стефа. Глория, если ей будет действовать, то только из-под тяжка, чтобы ничто не смогло на нее указать».